Японцы, не моргнув глазом, подчиняются обстоятельствам. И если для облегчения участи со всей очевидностью перед кем-либо встанет необходимость обратиться в суд, то далеко не каждый это сделает. Здесь сказывается и рациональность мышления японцев. Ведь судебная тяжба требует от обеих сторон значительных затрат. Отказ пострадавшего от своего права возбудить судебное дело – обычное явление в Японии. А если случается так, что виновник повинится перед пострадавшим, конфликт разрешается сам собою. Если кто-то потерпел убыток, скажем, от аварии на дороге, и виновный предлагает даже незначительную компенсацию, далеко не соответствующую нанесенному ущербу, то пострадавший обычно идет навстречу. Он расценивает предложение виновника не иначе, как искреннее желание как-то возместить ущерб. И этого часто бывает достаточно. Нередко потерпевший отказывается от компенсации, если понимает, что ущерб нанесен только по неосмотрительности без умысла. Когда же никакой компенсации не предлагается... То есть здесь потерпевший не сразу воспользуется своим правом и не вдруг обратится в суд. Он ищет какого-нибудь посредника, который от его имени делает попытки разобраться. Таким посредником обычно становится лицо, пользующееся авторитетом у общественности. Мнение этого лица часто бывает достаточным для примирения сторон. В целом нормы поведения японцев исходят не из юридических оснований, а скорее из сложившихся психологических установок. Исследования и жизненные наблюдения показывают, что правовые нормы Запада все больше проникают в японскую культуру, однако вряд ли японцы откажутся от своих взглядов на право и закон. Слишком глубоко эти взгляды вошли в национальную психологию, вросли в систему японской этики. Этические нормы Японская этика представляет собой синтез древнейших воззрений, идеалов, конфуцианства, буддизма и, в известной степени, христианства. Этот синтез отражается в японском общественном сознании в виде специфической доктрины до – путь, в некотором смысле идентичным дао. По японским понятиям, истинный путь выражается в любви к родителям, уважении к старшим, соблюдении многочисленных ритуалов. Согласно японской традиции, путь находится у человека под рукой, его не надо искать на расстоянии. Такое понимание пути унаследовано японцами из знаменитых поучений Конфуция в книге «Беседы и суждения» Луньюй, где он наставляет своих приверженцев. Направь свою волю на достижение правильного пути. Придерживайся принципов морали. Поступай в соответствии с человеколюбием. Того, кто не стремится к достижению знания, не следует направлять на правильный путь. Благородный муж думает о правильном пути и не думает о еде. Сама идея пути восходит к... «дао», то есть к началу всего земного и неземного, как это трактуется в «дао децзин». Японские философы и правители всех времен всегда старались идеей «дао» воплотить в понятных народу формулировках. Долгое время пользовалась авторитетом формулировка пути, как она была выражена императором Муцухито в рескрипте 1890 года по вопросам просвещения. Добронравие наших подданных, из поколения в поколение, проявляющееся в лояльности и благочестии и в гармоническом сотрудничестве, способствовало долговечности нашей Родины. Вот основные начала воспитания для наших подданных. Будьте преданы вашим родным, как мужья и жены, и верны вашим друзьям, Пусть поведение ваше будет вежливо и воздержано. Любите ближних, как самих себя. Будьте прилежны в своих занятиях и следуйте каждой своему призванию. Развивайте ваши умственные способности и воспитывайте в себе нравственные качества. Содействуйте общественному благу и служите интересам общества. Всегда оказывайте строгое повиновение Конституции и законам нашей империи. Развивайте свой патриотизм и свое мужество, и этим оказывайте нам поддержку в возвеличивании и сохранении славы и благоденствия нашей империи, одновечной с небесами и землей.